Во-первых, потому что это был один из традиционных обычаев Нормандии, во-вторых, потому что они представились родственниками. Даже если их приезд вызвал разноречивые чувства, от радости до некоторого раздражения, радости переходящей, что касается Еремии Брента, в легкую панику. Действительно, одной из причин восторга молодого наставника – когда ему предложили последовать за своим воспитанником, была его безответная любовь, длившаяся вот уже два года к мисс Тримейн. Мало назвать это чувство любовью. Она его очаровывала, околдовывала и даже повергала в трепет. Он мог стать ее рабом, если бы эта звезда удостоила его хотя бы одним взглядом. И поскольку в мечтах он позволял себе такие вольности — что если бы кто-нибудь об этом нагадался, его немедленно вышли бы вон из дома. Поэтому он и предпочел уехать подальше, считая это единственным способом избавиться от своей тяжелой болезни. Возможно, появление новой богини могло бы его отвлечь, но это было маловероятно. И вот она вдруг нарушила его одиночество и появилась здесь, невероятно красивая, в своей черной бархатной шубке с листьей опушкой, которая так шла к ее волосам и цвету кожи. Ее вид вызвал истинное эстетическое наслаждение и в то же время возродил его муки ада. Заметив его, она сделала очень грациозный жест рукой, затянутой в дорогую кожаную перчатку. — О, дорогой Еремия Брент, Как я рада встретить здесь, на далекой земле, дружеское лицо! Какой сюрприз! Сюрприз. Ваша светлость, однако, знали, что я сопровождал Артура, сказал молодой человек, очень обиженный уже первыми ее словами. Простите меня, я, кажется, все забыла. И, пожалуйста, не называйте меня ваша светлость. Этот титул мне совсем не подходит. И она отвернулась от него и теперь свою ослепительную улыбку адресовала одному Гийому. Несчастный воспитатель был окончательно уязвлен. В свою очередь пришли в уныние Пантантен, Мадам Блэк, Лизетта, Белина и остальные обитатели усадьбы, которые валились с ног после тяжелого дня. Они начали трудиться на рассвете, и вот вместо заслуженного отдыха неожиданное появление гостей. Оно продлевает их рабочий день. Придется готовить ужин, накрывать на стол в столовой, облачаться в ливреи и, конечно, готовить комнаты. Кроме того, Если судить по обилию ящиков, чемоданов, шляпных коробок, пледов, корзин и узлов, которые продолжали вносить и ставить на белый мраморный пол вестибюля Валентин, кола и два помощника конюха, речь шла отнюдь не об одной или двух ночах. Прекрасная дама, видимо, намеревалась прожить здесь подольше. Гийом, вновь пораженный невероятной красотой гости, почти разделял огорчение своих домашних. Он не любил таких сюрпризов, хотя был очень гостеприимным и собирался провести спокойно вечер у себя дома. Его вывело из равновесия не только внезапное появление этой высокомерной англичанки, но и то, что он встречал ее в одежде, больше походившей для прогулок в поле. Наконец, его волновало новое напоминание о прошлом Артура именно в тот день, когда они отметили его вступление в новую жизнь. Он очень боялся, как бы это ни вызвало, какого-то нового взрыва в поведении ребенка. Тем не менее, Рабский, следуя суровым законам гостеприимства, он выразил удовольствие по поводу их приезда, хотя по-настоящему был рад только Кити и объявил, что его дом, люди и он сам в полном их распоряжении и сделают все, чтобы они забыли о неудобствах, которые им пришлось испытать за время долгого путешествия из Лондона. «Море в последние дни люди спокойно», — заметил он, Надеюсь, что вы не слишком страдали». Лорна Тримейн рассмеялась. «Нисколько. Мы едем вовсе не из Лондона, а из Парижа. Мне хотелось повидать друзей, поразвлечься. Этот город так очарователен, когда в его стоках течет просто грязная вода, а не кровь». В этот момент ее внимание было привлечено появлением Артура, который кубарем скатился с лестницы, а за ним Адам. Она протянула Артуру руку. «Ну что, дорогой братец, ведь я обещала вам навестить вас и узнать, как вам живется на французской земле».